Новые римляне В 411 году римскую армию возглавил Констанций, человек на удивление одаренный. Его предками были дунайские тюрки. Он родился не военным, а политиком, мудрым политиком, каких еще не видел Рим. Вот что писали о нем византийцы. Это был мужчина с большими глазами, длинной шеей и крупной головой, которую наклонял вперед к шее несущего его коня. На пирах был так очарователен и остроумен, что даже соперничал с шутами, которые слонялись около его стола. Интересные строки. «Всадник, скачущий чуть с наклоном по-тюркски, с внешностью кипчака» с кровью кипчака, с привычками кипчака, с шутом на перу. Но уже римлянин, новый римлянин. Древний Рим в те годы стал двуязычным городом. Его нравы менялись на глазах живущего поколения. Новыми становились быт, мысли людей, их желания и поведение. Все в вечном городе менялось под влиянием тюрков. Констанций, как полководец, прославился в Галлии. Малым войском он разбил армию галлов. Однако эта битва — лишь мимолетный эпизод его жизни. Главнокомандующего заботила не армия. В политике видел он залог своих военных успехов. Это было абсолютно новым для воинственного Рима. Удивляющим. В 413 году Констанций переманил в империю несколько больших семей из Тюркской Орды. Поселил их на землях нынешней Франции. Там они основали город на западном берегу Рейна. Их назвали Федератами. И вскоре появилась новая страна кипчаков в Западной Европе – Бургундия. Констанций вел политику руками переселенцев вел успешно. Он понимал, империи нужны тюрки-союзники, а не тюрки-враги. В этом проявилась мудрость полководца. Не воевать призывал он, а сотрудничать на общее благо. Удачно прошли переговоры и с ханом Атаульфом, который возглавлял тогда недовольных латинских кипчаков в Риме. Его уговорили прекратить гражданскую войну. Причем сделали это так, что латинские кипчаки перенесли свой гнев на Испанию и там нашли славу себе и империи. С них началась Каталония, еще одна новая тюркская страна, от тюркского котыл, присоединяться. Идет ее название. С честью покорителей Испании вернулись домой, даже сварливые римляне встречали их как национальных героев. Им тоже дали статус федератов. В 418 году империя назвала город Тулузу их столицей. То был настоящий праздник признания латинских кипчаков. Дипломатическую победу Констанция очень высоко оценила церковь. Она раньше других поняла, что кипчаки пришли в Европу навсегда, что теперь они главная политическая и военная сила. 8 февраля 421 года народ Рима вручил Констанцию, корону и титул императора Западной империи. Это был не первый и не последний тюрк, ставший римским императором. К сожалению, жизнь его оборвалась через 7 месяцев после коронации. Причина таинственной смерти не установлена, но вряд ли здесь обошлось без Византии. Уж слишком противилась она восшествию тюрка на престол. Боялась усиления Западной империи. Сыну Констанция, Валентиниану, наследнику престола, не было и пяти лет, поэтому власть перешла от его матери, Пласидии, женщине набожной и своевольной. Римленка по крови, в молодости хлебнув от кипчаков всякого, она ненавидела все тюркское. Смешанные браки тогда уже вошли в моду, их называли плодами католичества. Горькими оказались те плоды, ведь тюрки, женившись на римлянках, меняли одежду и имя, таково было условие их браков. Для них церковь придумала святцы, списки имен. Вроде бы безобидное дело, но имена были греческими и еврейскими, иногда римскими и никогда тюркскими. Поэтому так редки в истории Европы настоящие тюркские имена. Имя — это знак народа, его тамга. Ясное и понятное. Имена Наполеон или Гомер передают целую эпоху. У европейских тюрков этого нет. Даже Аттила — родное имя полководца. Оно дошло до наших дней искаженным, вернее, в римском произношении. Детей латинских кипчаков растили только католиками, римлянами. Им, конечно, не запрещали говорить по-тюркски, соблюдать тюркские обычаи и праздники, но и не поощряли. Такие правила ввела церковь, правила двойных норм, воспитывающие двуличие. От брака дунайского кипчака и знатной римлянки родился красавец-мальчик. Он вошел в историю Европы с именем Аэций. Талантливейшая личность, римский герой. Аэций рос среди кипчаков. Сын магистра конницы или главнокомандующего кавалерией по степной традиции и против правил церкви был отдан на воспитание в тюркскую семью. Аталычество, от тюркского аталык, отцовства называется этот древний алтайский обычай. Многое почерпнул мальчик у тюрков. Аэций вырос культурным человеком, знал обычаи и тех, и других граждан империи. Сам Аттила воспитывал его, называл братом. Поэтому ему легко жилось и среди врагов, и среди друзей. Он чуть даже не стал римским императором. Но помешала Пласидия, тигрица, сидевшая на троне. Эта женщина не признавала идеи католичества, была ярой сторонницей войн, и они не замедлили вернуться в империю. Страна вновь сделала ставку на армию и получила ряд поражений, причем в 429 году особенно ощутимая. Затем в империи началась новая гражданская война. Все вернулось на круги своя. Недовольство народа вспыхнуло с новой силой. Хрупкий мир был нарушен. Латинских Кипчаков тогда и возглавил Аэций. Он с помощью союзников из Дешты Кипчака решил исход гражданской войны в одном единственном сражении. Авторитет молодого полководца рос день ото дня к нему пошли ходаки из провинций, ему докладывали чиновники, ему, а не подростку императору и не воинственной тигрице, сидевшей на троне. В империи воцарилось гнетущее двоевластие, а оно долгим не бывает. Новая гражданская война стояла на пороге. Византийский император хотел воспользоваться моментом и вмешаться в события, но не успел все вышло совсем по-другому. О себе заявила третья сила — кипчаки Галлии и Каталонии, молодых тюркских государств. Их возглавил хан Гейзерих. Он, как писал летописец, обладал острым умом, роскошь презирал, любил достаток, был скупым на слова, в гневе необузданным. Словом, кипчак с большой буквы. Его имя заставляло трепетать всех, напоминая о непобедимом сыне Тенгри, Гесери. Спокойно, без лишних слов, он разбил объединенную армию Восточной и Западной империй. Потом свой взор перенес на Африку и захватил там последние колонии Рима, снабжавшие империю зерном. Самым крупным трофеем в 439 году стал Карфаген. Крупнейший город Африки. Такого поворота никто не ожидал. Мир перевернулся. Новые римляне до основания сотрясли империю. Флот, армия, города были полностью в их руках. Аэций, опять же с помощью Дешты Кипчака, все-таки удержался у власти. От имени императора-подростка он правил почти двадцать лет, долго оставаясь другом Аттилы. Однако императором так и не стал, потому что судьба империи была предрешена. Детище античного мира должно было умереть. Смерть дышала ему в лицо.